Сердечный затвор Разорительны для внутреннего состояния не только праздничные компании, но и любые общественные мероприятия, где человеку духовно неокрепшему приходится выступать или слушать других. Но особую угрозу несет в себе мир искусства. Пока человек соприкасается с ним, о стяжании внутренней молитвы говорить не приходится. Художественные образы наиболее впечатляющие, прочнее всего закрепляются в памяти, а чем талантливее и ярче произведение, тем сильнее его воздействие на душу. В этом отношении чем лучше, тем опаснее. Первый враг молящегося «Его воображение». Это та сила, влияние которой прежде всего надлежит преодолеть, так как действие воображения, будучи сродни восприятию чувственному, прямо противостоит восприятию духовному, составляющему сущность созерцания. Однако механизм воздействия любого вида искусства основан как раз на возбуждении воображения – но мало того, в отличие от творчества духовного, которое есть дело благодати Святаго Духа, наставляющего Церковь на всякую истину и вдохновляющего Творца. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. Светская литература и искусство всего лишь продукт человеческих чувств и мыслей, плод деятельности людей, одаренных, но страстных. Это в лучшем случае». В основном же художник, если не творит в Духе Святом, не может не попасть в зависимость от Духа тьмы, поскольку тот, кто не с Богом, тот по неволе с тем, кто против Него. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 30. Так или иначе, чувственность, которую несет в себе любое такое произведение, неизбежно способствует развитию страстного начала, Зрители, слушатели и читатели накапливают в себе негативный балласт, рискуя задавить едва наметившиеся в душе зачатки духовности. А если говорить о молитве, то они обрекают себя на многолетний труд по избавлению от всех этих накоплений, без чего никогда не достичь ни внимательной молитвы, ни чистой. Природа мирского искусства изначально зиждется на утонченном обмане, на демонической подмене. Дьявол искушает человека, помрачая в нем благодатный дар развлечения временного и вечного. Враг совершает подлог, подменяя истину фальшью, нетленное тленным. Красота чувственного мира, созданного Творцом, дает предвкушение мира вечности являет образ красоты божественной, небесный. Когда произведение человеческого искусства помогает такому восприятию мира, то это благое содействие Божьему замыслу. Но неодухотворенное творчество человека, подстрекаемого силами зла, подменяет духовные цели. В результате тварная красота мира обращается в самоценность, а услаждение ею в самоцель. Восприятие введенного в заблуждение человека ограничено, низведено до любования тварью и оборачивается духовной слепотой. Причина такой беды не в худости самого по себе тварного мира, но в том, что помрачившийся умом падший человек исказил свое восприятие этого мира. После этого богозданная красота, вместо того, чтобы отражать образ своего Создателя, превращается для человека в соблазн, в похоть о ту красоту, что не есть нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 16, послание Иакова, глава 3, стих 15. Приступив к очищению сердца, было бы крайним неразумием одновременно продолжать загружать себя внешними впечатлениями, напитывая силой те страсти, которым пытаемся противоборствовать. Кто хочет чисто молиться, тот не должен знать никаких газетных новостей, не должен читать плохих книг или любопытно знать что-либо из жизни других. Все это приносит в ум много нечистых мыслей, они все больше и больше запутывают и томят душу. Об этом говорит выстраданный опыт тех, кто дошел до цели, кто сумел стяжать дары благодати. Те, кто смотрят телевизор, слушают радио и читают газеты, никогда не смогут глубоко и проникновенно молиться. Их молитва будет поверхностной и сухой, похожей на шелест газет. Тем более такие люди никогда не смогут достичь внутренней Иисусовой молитвы. Что же касается монахов, которые смотрят телевизор или читают светскую литературу, то это измена монашеским обетам, то есть измена Христу. Если отцами и допускается внешнее созерцание, то лишь окружающие природы, как творение Божие, но не произведений мирского искусства, продукта самовыражения страстной твари. Природа Бога зеркало, зерцало, отражающее то, что находится сверх мира, дабы востечном коному высшему миру. Любуясь природой, не продуцирующей никаких побуждений страсти, человек отдыхает душой. Конечно, и здесь созерцатель может расположиться к душевным переживаниям, но это в худшем случае, в лучшем он настроится на духовный. Ум в изумлении пред величием Божьего замысла, вдохновленный гармонией творения, непроизвольно в чувстве благодарности возводится ко Творцу. Совсем иное ощутит взирающий на деяния падшего мира, на произведения человеческого искусства, все существо которых, как и ветхие души их творцов, соткано из страстных побуждений. На творчество, вдохновленное тем сердцем, из коего исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Евангелие от Марка, глава 7 стих 21. Но даже невинное любование девственной природой оказывается излишеством для взыскующих безмолвие, потому низко надвинут схимнический клобук и Сихаста. Он знает, что только во свете Его узрим свет. Мир тленной материи не привлекает того, чей взгляд направлен в сердце, чтобы лицезреть самого Создателя мира. Только у того, кто не занимается умным деланием, когда он видит красивое лицо или дорогую и красивую земную вещь, сердце тотчас предается наслаждению, и помысл пленяется ею, цепляется, как рыба на крючок. Но не так у тех, кто воздыхает из глубины себя в умной молитве, простираясь духом к небесным предметам. Он не попадает в сети, которые расставил дьявол посреди земных вещей. Чтобы не узрел телесным чувством тот, кто дышит благодатью в молитве, Тут же от чувственного видения его помысл сам восходит к умному и невещественному. Сердце его не наслаждается и не побеждается красотой чувственного видения. Если делатель умной молитвы встречает благовидного человека или некое иное прекрасное творение Божие, то это повод к размышлению о красоте и чуде небесного неосязаемого мира». Тем более не могут удовлетворить того, кто встает на духовный путь, кто помышляет об углублении молитвенного опыта, произведения мирского творчества, даже в высшей степени благочестивые. Устремленным ввысь уже не нужно искусство, им нужен реальный духовный опыт а насущная пища для этого – молитвенная углубленность в священное Писание, в творение святых отцов и, конечно же, в богослужении. «Не им и мы бозде пребывающего града, но грядущего взыскуем» послание к евреям, глава 13, стих 14. «Поэтому будь глухим, когда кто-либо говорит тебе не об Иисусе Христе» ибо без него мы не имеем истинной жизни. Тот же, кто сам подставляет себя под воздействие, ему же противоборствующее, никогда не сдвинется с места. Не способен человек очиститься от страстей, пока не отсечет их причины. Получаемые впечатления потянут его назад, в едва преодоленную им область плотско-душевного, Попытавшись было распрямиться, потребитель искусства будет снова прижат к земле, навалившимся на него грузом душевных впечатлений. Ведь сказано же ясно «не оглядывайся назад и нигде не останавливайся». Но нет, вновь и вновь мы, пораженные проказы любопытства, уподобляемся жене Лота, которая все-таки оглянулась и стала соляным столпом. Бытие, глава 19, стихи 17 и 26. Если идти дальше, то надо признать, подлинный аскетизм не только выводит душу из-под воздействия искусства, но требует и вовсе воздерживаться от всех тех впечатлений и переживаний, которые так ценит мир. Все, чем интересуемся, что видим и слышим из окружающего нас, неизбежно запечатлевается в памяти. В молитве человек уводит ум от внешних впечатлений и обращает к мысленному небу. Но если память переполнена земным, внимание не может пробиться в мир духовный. Хотя глаза и закрыты, перед очами души является все тот же дольний мир. Обрушивается шквал помыслов, ум тонет в чувственно раскрашенных картинах. В сопротивлении этому натиску, в борьбе с собственной памятью, Ум устает и обессиливает. Истощенный он уже не способен вознестись к Богу. Такой молитвенник не оторвется от земли. Это тот случай, когда одной ложкой вычерпываешь, а другой накладываешь. Ночью подвязаешься, чтобы исторгнуть из себя всю грязь, а днем возвращаешься к ней же. Попробуй тогда хоть один раз чисто произнести молитву. Загруженная потоком ярких образов душа не способна сосредоточиться на молитве. Чуждые ей страстные представления ослепляют ум, захлестывают сердце. Отсюда ясно, какие задачи могут стоять перед подвижником молитвы. Натиск идущих извне помыслов чрезвычайно силен, и желающий ослабить его вынуждает себя в течение всего дня не допускать ни единого страстного взирания, не позволять себе пристрастия ни к чему. Надо постоянно стремиться к тому, чтобы число внешних впечатлений довести до последнего возможного минимума. Иначе в час внутренней умной молитвы все отпечатлевшееся неудержимую стеною идет на сердце и производит большое смятение. Так рождается апофатика, как принцип аскетического пути. Апофатика от греческого «апофатикос» — «отрицательный», означает «отрицание», «принцип отсечения всего лишнего». Тот, кто ищет встречи с Богом в своем сердце, начав с ограничения внешнего – в пище и сне, в общении и развлечении – закономерно приходит к посту внутреннему – укращению душевных порывов, отсечению помышлений и образов. Тогда постепенно стирается ослепительная картина мира, затмевавшая доселе сознание – Затихает бурлящий мысленный поток, угасают вспышки эмоций, колеблющие и терзающие сердце. Тогда уже есть предпосылки к созерцанию. Очищенные очи духа готовятся узреть сотворшего вся. Этот путь предначертан от века и запечатлен навечно в Писании. Когда открываем священную книгу псалмов и в первом из них читаем самую первую строку, то получаем урок первооснов аскезы «Блажен муж, и жени не иди на совет нечестивых». С самого начала книги псалмы прямо говорят о воздержании и прежде всего о том, чтобы не иметь общения с нечестивыми, разумея в блаженстве высшую степень всякого блага. Однако апофатичность Аскезы и Христова ненависть к миру Евангелие от Луки, глава 14, стих 26, первое послание Иоанна, глава 2, стих 15, далеки от презрения или пренебрежения миром. Подвижник освобождается от мира для того, чтобы, преобразив себя, преображать и мир, так как Церковь имеет целью служение миру, преображение его из измерения человеческого в измерение Бога-человеческое. Данное Адаму задание остается в силе. Человек призван, стяжав нетварную благодать, изливать ее на все творение, обретя единение с Богом, способствовать обожению тварного мира. Аскеза тела мертва без аскезы духа. Аскетизм – это практическое осуществление христианской идеи перевернутой шкалы ценностей. «Человек мира живет для себя, человек Христов напротив. Если для мира разумнее копить и приобретать, чем жертвовать и терять, то для христиан блаженнее давать, нежели принимать» – деяние глава 20, стих 35 «И отдавать не только свое имение», но и себя самого. Это жизнь в перевернутом направлении, перевернутом в правильную сторону, в ту, где блаженны нищие и плачущие, алчущие и гонимые. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 3 по 11. Христианин по самой сути своей аскет, так как полностью ориентирован на отдачу. По этой причине не может быть никакого облегченного христианства и никак невозможен комфортный путь к ко спасению. Послабление, снисхождение, упрощение – это тот соблазн, что склонил инославные конфессии на путь обмерщения. Именно к этому ведут все происки всех обновленцев, как прежних, так и сегодняшних. Отказ от строгости аскезы, попытка сделать крестный путь удобным, безболезненным, спокойным. Это путь вспять, путь от Христа. Взаимосвязь души и тела очевидна. Каждый знает, что без поста не бывает молитвы, а имеющий минимальный молитвенный опыт понимает, в какой зависимости внимания находится от положения тела. В отличие от католиков, которые заходят ненадолго посидеть на мессе, православный предпочитает в храме стоять, потому что знает, в сидячей позе вслед за телом расслабляется внимание и другие душевные силы. Молитва требует бодрого духа, внутренней собранности, напряженности ума и усилий воли. При общей расслабленности, напротив, появляется дремота, оживляется работа воображения. Человек приходит в состояние, наиболее подходящее для медитации, практики прямо противоположной молитве. Когда человек обрящет сокровище во Христе, то по закону Христову там будет и сердце, и ум его, душою пребудет он во Христе». «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. Евангелие от Луки, глава 12, стих 34. «Поэтому и возможно быть подвижником, находясь среди мира, если сердцем не быть в миру». «Не обитал ли сам Господь в ограде так же, как и в пустыне?» Вместе с тем монах еще не монах, если заперт в стенах обители, но сердце его осталось с миром. Если он тянется к миру, оборачивается к нему, он еще не один, не монас, еще не затворился в себе, еще не обрел сокровище в своем сердце. Монас один, проводящий уединенную жизнь». Монастырская ограда может только помочь этому затвору, но осуществить его должен сам человек, иначе он и в пустыне останется суетным миринином. Смысл монашества отражен в самом термине «один на один с Богом». «Тихое и безмолвное житие и сихие». Это максимальная затворенность для внешних восприятий, которая не обретается сама собой при физическом удалении от мира. Недостаточно облачиться в рясу. Иноку и в монастыре нужно потрудиться, чтобы создать условия для внутренней уединенности в себе, ограничить приток информации, впечатлений, а ум наполнить молитвой. Тем более нелегко создать условия для тихого уединенного жития вне стен обители. Но надо. Аскеза духа – не привилегия иночества, но сущность умного делания, кто бы им ни занимался. Монашество – это лишь наличие определенных условий для концентрации человеком своих духовных сил на Иисусовой молитве. Иисусова молитва – это заповедь, обращенная ко всем христианам. Молитва не может вселиться в сердце, занятое миром, а если и посетит его, то не сможет удержаться там, где бурлит круговорот мерзких образов, помыслов, впечатлений. Отсюда присловие подвижников, что молитва мирянина не страшна бесам. Верно, но суть не в социальном статусе, а в состоянии духа. Брань демонов начинается против того, кто манас, кто умом чужд миру, независимо от того, в пост регион или нет. Истинное молитвенное состояние имеют те, у кого в сердце один Христос, чье сердце полностью пленено Христом. Это высокое состояние, неземное. Что переживает тогда человек, можно представить по свидетельствам испытавших это. Например, по словам автора ксенофонской рукописи. Ту же меру благодати могли иметь подвязавшиеся в миру. Об этом можно судить по записям преподобной Стефаниды или же дневникам праведного Иоанна Кронштадтского. «Весь мир сегодня охвачен растлением, поражен проказой страстей». Сомнительно, что кому-то удастся пресечь этот процесс, развернуть его вспять. Но если невозможно остановить поток нечистоты, то все-таки возможно, хотя бы с трудом, выйти из него. Для этого нужен труд до конца жизни и постоянная память о том, что ты находишься на границе между жизнью и смертью, что дух мира стал духом смерти. Надо стараться выплыть из этого потока, выползти на берег и выплюнуть ту грязь, которой наглотался, плавая в его мутных волнах. Надо жить в мире, не видя этого мира, отказавшись от той пищи, которую он вскармливает своих детей. Нужно быть затворником в своем собственном сердце и там беседовать с Богом. Не случайно в качестве синонимов, обозначающих деятельный период духовной жизни, используются понятия «аскезы» и «покаянного пути». Покаянное житие – суть тот же аскетизм, воздержание от греха и самоочищение от страсти через постоянную исповедь, когда, прислушиваясь к глазу совести и напрягая волю, мы понуждаем себя отыскивать в душе семена зла и покаянием истреблять их. Это тяжелый для страстной натуры труд, болезненный для самости – когда от души, как резцом Фидия, отсекается все лишнее, но созидается самоотвержение и отречение от мира, вояется бесстрастие. среде хожду сетей многих, повторяемый каждый вечер, часто вовсе не замечая этих самых сетей, раскинутых среди мира. Человек с интересом, посматривающий на окружающую жизнь, с увлечением прислушивающийся к миру, подпитывает и укрепляет свое чувственное начало, опутываясь паутиной страстей и безнадежно в ней увязая. Тогда не только исчезает шанс в перспективе приблизиться к умному деланию, но недоступным становится и приложение «Божественная благодати», а стало быть, и царствие присвоения. «Любой небезрассудный, пришедший от смерти к жизни» Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 24, вступая в церковную ограду, помышляет, «Для чего нас собрал здесь Господь? Для того, чтобы мы стали святыми. А если мы достигнем чего угодно, но только не этого, то каков будет результат?» Мы так и останемся жалкими существами, будем грести и кружиться на одном месте, связанные плотскими оковами, тянущими нас вниз, и никогда не достигнем цели и не станем такими, какими нас задумал Господь.